Тройным чудом, то есть тремя мокрыми чудами, выпрастываемся из повозки, метели, корзины, вожжей, стоим в жаркой Максиной мастерской, обтекаем лужами. Поим рислингом Адама так же щедро, как он нынче вечером будет поить коней. Макс совсем один. ЕО в Москве. Дом нетопленный, ледяной и нежилой. Что мрачнее летних мест зимою, прохладных синих от лета белых стен в мороз. Море еще ближе, чем было. Ворочается у изножья башни, как зверь. Мы на башне. Башня-маяк. Но нужно сказать о башне. Была большая просторная комната. Со временем Макс надстроил верх, а потолок снял Получилась высота в два этажа и в два света. Внизу была мастерская, из которой по внутренней лестнице наверх в библиотеку, расположенную галереей. Там же Макс на чем-то рыжем, цвета песка и льва, спал. На вышке башни, широкой площадке с перилами, днем по завистливому выражению дачников, поклонялись солнцу, то есть попросту лежали в купальных костюмах. Мужчины и дамы отдельно, а по ночам в той же передаче «Дачников» поклонялись луне, то есть беседовали и читали стихи. Мастерская пустая, только мольберт и холсты, вверх с подавляющей головою египтянки Таиах, полон до разрыва. Много тысяч томов книг, чудо и диво из всех Максиных путешествий, скромные ежедневные чудо тех стран, где жил – Баскский нож, бретонская чашка, Самаркандские четки, сивильские кастаньеты. Чужой обиход, своей стране делающийся чудом. Но не только людской обиход, и морской, и лесной, и горный. Куст белых кораллов, морская окаменелость, Связка фазаньих перьев, природная горка горного хрусталя. В башне жара. Огромный Макс носится вверх и вниз с чашками без ручек и с ножами без черенков. Мама, уезжая, все заперла, чтобы не растащили. А кому растаскивать? Собаки вилками не едят. Макс, а где же все на даче юнги? Потому что, ты знаешь, от меня и объедков не остается, делая страшные глаза. Я ем все. Пожили-пожили со мною недели две и, видя, что это верная голодная смерть, ушли к юнге. Просыпаюсь ни одной.